Здесь смеялся, качал головой, разминал затекшие пальцы, погасил в глазах свет, только красноватые огни перебегали в круглых глазницах. — А ты в воду-то, посмотри -с, в воду-то! Хе-хе! Самые ты крыстый есть! Бояться-то не надо! Не надо бояться! Свои все! Свои! Теща тоже засмеялась, Оленька захихикала, Терентий Петрович сам осклабился, и детки бросили скрести пол, подняли плоские головки и взвизгнули. — воду, посмотри -с! Он бросился вон из горницы. Семья смеялась ему вслед. — Что говорят-то? Что сказали-то? Вот амбар, вот бочка с водой, заслонясь руками от света, Всматривался в темную, пахнущую тиной воду. «Нет, вранье, ложь! Видать плохо, но видно же! Голова же круглая, хоть волосы ей придевший! Уши же на месте, борода, нос там, глаза! Нет, я человек! Человек я! Да! Хрен вам!» Ополоснул морду водой, кожа горела, саднила там, где тесть жег ее лучами. И на ощупь стало шероховато, вроде как мелкие волдыри, али сыпь. Вдруг подступила тошнота, как если б сыру поел. Отбежал к двери, вырвал на косяк, желтым чем-то. Это от конореек должно. Переел конореек. Фу, слабость. Пройтись надо, а? Продышаться? Сто лет пешком не ходил? из городских ворот, цикнуть на стражу, под горку, к реке, через мосток, в лес и дальше, дальше, по колено, по пояс, по плечи, в траве, туда, где цветы и мухи, и потаённая поляна, и медовый ветер, и белая птица. Ага, жди. Брел волочил лапти на отвыкших, квелых ногах и знал ясным вдруг налетевшим знанием. Зря. Нет ни поляны, ни птицы. Вытоптана поляна, вскошены тульпаны. А паулин, что ж, паулин давно пойман селками, давно провернута на коклеты, сам и ел, сам и спал на подушках снежного кружевного пера. Знал, а все же брел, брел почти равнодушно, как перед смертью или сразу после смерти, когда все уже совершилось ничего не поправишь, брел мимо полей, засаженных синеватой репою, по оврагам с отвалами красной глины, через канавки и бочишки с червырями. Тяжело всходил на холмы, оскальзываясь на разросшихся грибышах. Далеко было видно с холмов поля, и снова поля с прополтой-непрополтой репой, и новые овраги, и темные перерезки, где таится слеповран, и неправдоподобно далекие дубравы с огнецами, и еще поля, куда хватало глаза. Туго и тепло дуло ветром родины, серенькие облака мутили небосвод, а на горизонте синей стеной стояли облака темные, готовые расплакаться летними ливнями. В зарослях ломких августовских хвощей нашел зеркальце темной воды. Еще раз, как следует, обсмотрел свое отражение. Пощупал уши. Обычные. Глупости, семья говорит. Глупости. Обхлопал щеки. На ладонях сукровица от полопавшихся волдырей. Ладони тоже обычные, шершавые. Через всю ладонь с переходом на пальцы. Широкая мозоль от крюка. Снял лапоть, проверил ногу. И нога обычная, сверху белая, понизу темноватая от грязи. Так на то и нога. Живот, зад, ни тебе хвоста, ни... Так, минуточку. Хвост. Был же хвост. Был, блин, хвост. А у людей вроде не должно. «Так что же?» Опять стошнила, опять канарейками. «Нет, я не кысь!» «Нет!» «Нет, ты кысь!» «Нет!» «Вспомни-ка!» «Нет, не хочу!» «Так не бывает!» «Я сейчас пойду, я побегу домой, в кроватку!» В належное тепло, книжечкам моим ненаглядным, книжечкам, Где дороги, кони, острова, разговоры, дети с санками, Веранда с цветными стеклами, красавицы с чистыми волосами, Птицы с чистыми глазами. «Ах, зачем, Бенедикт, ты с моего белого тела как лето ел?» «Я не хотел, нет, нет, нет, не хотел, меня окормили, Я хотел только пищу духовную» окормили, поймали, запутали, смотрели в спину. Это все она, нет ей покою. Подкрала сзади, и уши прижаты, и плачет, и морщит бледное лицо, и облизывает шею холодными губами, и шарит когтем жилочку зацепить.